Главные эллинистические государства. Если судить по времени установления, то раньше всех других эллинистических государств определилось царство Птолемеев в 322 году до нашей эры, сразу же после смерти Александра Македонского. Вскоре установилось азиатское царство Селевкидов в 312 году до нашей эры, позднее царство Антигонидов в 283 году до нашей эры. Страница 17. Царство Селевкидов. Если судить по занимаемой площади и народу населению, то на первом месте стояло царство Селевкидов с центром в Сирии со столицей Антиохии на реке Оронте. Царство, уходящее на восток вплоть до Западной Индии, до бассейна Инда. Это царство занимало площадь в 3,5 миллиона квадратных километров и имело население в 30 миллионов человек. Селевк 312-280 годы правления повторил поход Александра III в Индию и одержал победу над индийским царем Чандрагуптой, отчего стал гордо именовать себя Никатором, победителем. Однако необходимость вести борьбу с Индигоном помешала Селевку воспользоваться плодами своей победы, и он возвращает Чандрагупте, основателю индийской династии Маурьев, 321-185 годы до нашей эры бассейн Инда от Пенджаба до Дельты в обмен на 500 боевых слонов. Заключив в 305 году до нашей эры мир с Индией, Селевк устанавливает с ней прочные дипломатические отношения. Его посол в Индии Мегасфен стал автором фрагментарно сохранившиеся Индики, первого западного описания Индии. Оказавшись в числе победителей в битве при Ипсе, Селевка расширил свои владения. Царство Селевка Никатора охватывало территорию современных Ирана Ирака, части Сирии, при этом Южная Сирия, Палестина и Финикия принадлежали Птолемею, Афганистану, частично Турции, нашей Средней Азии, Армении. Но Селевку этого казалось мало, и он пошел в поход на Македонию, во время которого и был предательски убит Птолемеем Керавным, сыном тремя годами ранее умершего Птолемея I. Из последующих представителей династии Селевкидов выделяется Антиох III, 223-187 годы до нашей эры) с его новым удачным походом в Индию. В 198 году до нашей эры Антиох III отнял у египетских Птолемеев Палестину и Финикию. Эти успехи Селевкида обеспокоили уже вторгающийся в Восточное Средиземноморье Рим. И в 190 году до нашей эры войско Антиоха было разгромлено римскими легионами. Империя Селевкидов стала распадаться. В середине II века до нашей эры от нее отложилась Палестина, Восстание Мукавеев 167-130 года до нашей эры. И в конце концов то немногое, что осталось от Великой империи Селевка, Никатура вошло в состав Римской сверхдержавы в качестве одной из ее многочисленных провинций, в качестве провинции Сирия 164 год до нашей эры. Страница 18. Царство Птолемеев. Вторым по размерам и по населению, первым по установлению и последним по гибели было царство Македонской династии Птолемеев, царство с гораздо меньшей, чем у Селевка Никатора, но зато устойчивой территорией в 150 тысяч квадратных километров. На которой проживало приблизительно 10 миллионов человек Родоначальником династии Птолемеев был вышеупомянутый Птолемей Сын то ли Лага, то ли Филиппа II В таком случае Птолемей – единокровный брат Александра III Птолемей I, Лаг или Сотер, полководец, а затем Диадох Правил в Египте с 322 по 283 год до нашей эры. И при нем, и при его сыне Птолемее II, Филадельфия 283-246 годы до нашей эры и при его внуке Птальмии III Евергете 246-221 годы до нашей эры. Египет достигает уровня первой державы Средиземного моря. Египет владеет Эфиопией на юге и Киренайкой на северо-западе, островом Кипр и южным берегом Малой Азии на севере, Финикией и Палестиной на северо-востоке. Однако в конце III века до нашей эры при Птолемее IV Филопаторе, 221-204 годы до нашей эры, начинается упадок Египта. В начале II века до нашей эры Египет теряет Палестину, Финикию и Южную Сирию. Однако Птолемеев Египет существовал еще долго. После Птолемея Филопатра было еще 10 царей и одна царица по имени Клеопатра. Отстранив своего брата, она правила страной в критические для Птолемея времена. В Египет вторглись легионы Цезаря. Последним царем Египта из рода Птолемеев стал Птолемей XIV сын Клеопатры и Цезаря по имени Цезарион, убитый в 17 лет в 30 году до нашей эры по приказу победившего Марка Антония Октавиана. Внучатый племянник Цезаря, внук его сестры, уничтожил сына Цезаря. Тогда же заканчивается почти на две тысячи лет история суверенного Египта. Египет превращается в римскую провинцию. Злосчастные судьбы единственного сына Александра Македонского и единственного сына Цезаря как бы обрамляют период эллинизма, его начало и конец».